Закрывая за собой дверь комнаты Сисусики, с Стрём и Свен-Эрик Стольники наткнулись еще на одного высохшего старичка в инвалидном кресле. Его рубашка в пятнах на груди пропахла водкой, и в руке он держал два зуба, которые, будучи замечен, тут же запихал в рот. «О, какие люди!» – запищал старичок, при этом у него во рту как будто что-то захлопало. «Неужели Бюрья Стрём собственной персоной?» Бюрья признался, что это действительно он. Читал про твоего папу в газете! Прошамкал старичок и утер коричневые следы снюса у себя под носом рукавом рубашки. Вид рукава говорил о том, что делал он это не впервые. Я знаю, за что его пришили, возвысил он голос. Могу поделиться, но не за даром. Идемте. Стольники потянул берье за рукав. Те, кому действительно есть что сказать, не начинают с денег. Спасибо, так или иначе. Берье широко улыбнулся. Держите пять. Он протянул руку инвалиду, который в ответ представился: Ларри Гран, я не имел в виду ничего плохого. Просто я действительно знал вашего отца и могу поделиться кое-какими соображениями насчет того, за что его убили. Он вылупил, выцветшие глаза на свена Эрика. Разве что за даром? Берье стрём озабоченно почесал в затылке. «Я столько лет в боксе, возможно, соображаю туговато. Но если бы я платил каждому, кто хочет что-нибудь рассказать об отце, то на сегодняшний день мог бы издать увесистую книгу сказок». Свен поправ. «Черт с ними, с деньгами!» Старичок махнул рукой. «Пошли!» И он развернул кресло в сторону своей комнаты. Берье и Свен Эрик переглянулись. «Хуже не будет!» Вздохнул Стольнаке и дернул плечами. «Пойдем поболтаем, что ж». Желюзи в маленькой комнате были опущены. Ларри Грант поднялся с инвалидного кресла и плюхнулся в обычное, развернутое к экрану телевизора на стене. «Исту, мальчики!» Он сделал широкий жест в сторону неприбранной кровати. «Исту, присаживайтесь» в переводе с финского. Свен-Эрик и Берья присели на самый краешек. Только недолго предупредил Свен-Эрик, глянув на часы. Айри заждалась с ужином. Стольнаки не верил, что Ларри Гран может сообщить что-нибудь путное, и не сомневался, что соблазн побыть минутку со звездой мирового бокса был единственной причиной их появления в этой комнате. «Вы знали моего отца?» – начал Берри. «Не то, чтобы я с ним общался, но Райма водил грузовики у короля, и мы вместе зависали в клубе». Какой удар был у меня левый. Выступал в среднем весе. Оки Форслинд тоже работал у короля водителем. Слышали о нем?» Беррьястрем и Свен Эрик дружно покачали головами. «Ну, Форслинд, тот еще жулик. Вся афера с фальшивыми купюрами 60-го года — его рук дело», — нетерпеливо объяснил Гран. «Тогда американцы продавали станки в... Черт, как его...» Он шарил по карманам в поисках Снюса. Открыл коробочку и в этот момент понял, что придется выбирать между снюсом и вставными зубами. Закрыл коробочку и поморщился, напрягая память. «Бахрейн, вот!» То есть американцы решили обновить производство банкнот, усовершенствовать печать. Поэтому пустили в ход новые станки, ну а старые продали в Бахрейн. В этом деле участвовало много транспортных компаний, в том числе и одна шведская, в которой работал Форсленд. И была там какая-то металлическая пластина, которую по-хорошему нужно было уничтожить, но которая, тем не менее, осталась в машине. Форсленд решил, что она может на что-нибудь сгодиться, и прибрал ее к рукам. В общем, был у него знакомый адвокат в Стокгольме. Собирал дорогие автомобили, ну и владел небольшой типографией. Вот так. И они наладили производство купюр, догадался Берръестрем. Ну, этому господину из Стокгольма оставалось изготовить только обратную сторону купюры. Лицевую они делали при помощи той пластины. В общем, напечатали несколько кило 100-долларовых бумажек и продали каким-то спекулянтам в Советский Союз. Но адвокат совершил две ошибки. Первый использовал очень некачественную бумагу. Грант прервался, чтобы поправить передние зубы. Потрогал их пальцами, пошатал немного из стороны в сторону, подергал. Похоже, протезы сидели не слишком комфортно. Ну а вторая ошибка не выдержал Стольнаке, который подумал о том, что на сегодняшний вечер, по крайней мере, у него есть история для Айри. А вторая в том, что он отправил в Россию Форсленда, крайне неуравновешенного типа, с двумя чемоданами, полными фальшивых купюр. Тот сел на финский паром, чтобы успокоить нервы. Тут-то его и повязала финская таможня. И то, что доллары напечатали на плохой бумаге, обернулась для него большой удачей потому что они как видно не посчитали его аферу серьезным преступлением Форслинд и годы не отсидел адвокату тоже досталось не знаю чего и сколько но он похож из тех кто всегда выкрутится я наверное туговато соображаю сказал бюе но что-то мне пока непонятно причем здесь отец твой отец тоже участвовал в этом ответил гран Он и Форслинд взяли деньги за фальшивую валюту, да так и не вернули. Русские были в бешенстве. Это советская мафия с ним рассчиталась». Свен Эрик скосил глаза на Бёрьестрёма. Тот выглядел, как будто только что стал свидетелем крушения поезда. «Вы рассказывали эту историю полиции?» – спросил Стольник Еграна. «Я имею в виду, кто-то ведь приходил в клуб расспрашивать о Райма после того, как он пропал?» «Приходил, как же!» Ларри Гран наморщил лоб Адриан Фьедер!» Адриан Федор, повторил про себя стольники. А это он, похоже, вычитал в комиксах про Скруджа Макдака. Спасибо за информацию. Он поднялся и подтолкнул с к двери. Так ты мне не поверил? Закричал им в спину Ларри Гран. Берье верь мне! Это чистая правда! Ларри Гран несет чушь, сказал Свен Эрик в стольнике, когда они с берье стояли на улице возле Бритсоман Гордона. Боксер задумчиво хмыкнул и отошел от дома, с крыши которого ему капало на лоб и заворотник. Ты ведь знаешь, я всегда хотел быть как отец он был моим идеалом. И вот теперь выясняется, что я совсем не знал его. Чушь, уверенно повторил стольники. Чушь собачья! Берье стрём тряхнул головой. Его одолевало чувство опустошенности. Как поваленный лес вокруг убогой избушки, которая сама по себе ничего не стоила. Июнь 1966 года. Как-то раз мать предложила Берье прогуляться к их лесному домику. Они иногда перезванивались, несмотря ни на что. «Составишь мне компанию?» – спросила она. И после того, как Берья съехал от нее на съемную квартиру, время от времени они наведывались к избушке, где всегда находилось, что подправить. А старый лес вокруг заставлял забыть даже самые сильные обиды. Это там мать как-то сказала. Нельзя быть совсем уж несчастным, пока ветер шумит в кронах. Берья взял почтовую машину. Прав у него не было, но на почте на такие вещи смотрели сквозь пальцы. Всю дорогу они с матерью не проронили ни слова. В начале осени Берье собирался на свой первый чемпионат Швеции среди юниоров, но это была не та тема, которую можно обсуждать с матерью. Они припарковались и пошли к дому. Берье любил эту тропинку, еще совсем маленьким гулял здесь с матерью с рюкзаком за спиной. Они поднялись на холм с восточного склона, оставив внизу повседневную жизнь, и пошли навстречу ветру, лесу и его обитателям. Миновали все камни его детства, камень отдыха, ящерицу, камень сока, королевский трон и камень троллей. В лесу мать никогда не спешила. Позволяла бюрье снять рюкзак и взобраться на обломок скалы. А сама в это время закуривала сигарету, подставив лицо солнцу. Они уже слышали шум ручья во враге. Мать сказала, что неплохо бы заварить кофе, Но как только вышла к дому, в ужасе застыла на месте. Теперь их избушка стояла не в лесу, а на открытой поляне, больше напоминавшей поле битвы. То, что было древним лесом, превратилось в мертвую вырубку. Огромные ивы, покрытые лишайником, который становился изумрудным во время дождя, поверженные лежали на земле. Как осины, чьи листья под ветром издавали звуки, напоминавшие журчание ручья. На мертвых березах еще зеленели мелкие июньские листочки. Им никогда не сменить летний цвет на горящие осенние краски. Высокие ели, вековые сосны с похожими на облака кронами, в которых гнездились хищные птицы, все обратилось в прах, посреди которого их дом выглядел словно раздетым. Лишенный роскошного облачения он оказался жалкой лачугой. Берья молчал. Этот лес был их домом. Сколько раз съезжал он по склону на лыжах и всегда попадал в свободное пространство между стволами. Их птицы и хлопотливые лесные зверушки, черничные поляны, мягкий мох. Теперь все это было уничтожено безвозвратно. Мать заплакала. Достала сигарету, сунула в рот но уронило спички на землю. Пахло свежеспиленной древесиной. Кроме запаха боксерского клуба, это был лучший запах, который знал Берья. Но теперь он врезался в ноздри, как острый нож. Берья наклонился. Его стошнило прямо на тропинку. Оба они понимали, чьих это рук дело. Что таким образом дядя Хильдинг отомстил Берья за то, что тот повалил его на пол. Потому что мать владела только избушкой. Лес принадлежал братьям, и по закону они могли делать с ним, что хотели. «Я убью его», — думал Берья на обратном пути в машине. И прекрасно понимал, что никогда этого не сделает. Свен Эрик Стольники потряс Берья с трёма за плечо, возвращая к действительности. «Послушай, что я говорю». «Если эта советская мафия застрелила твоего отца, то почему они не сделали это прямо там, на месте? В доме в Куркио, где ты с ним был?» «Ну, может, они все-таки надеялись что-то с него получить», предположил Берр «И поэтому увезли его на палу сааре Но что они делали на острове?» «Да, здесь без бутылки не разобраться. Кстати, насчет бутылки. Не хочешь поужинать у нас дома?» Это я не к тому, что мы непременно должны пить. Спасибо. В другой раз, может быть. А сейчас я хотел...» Берьестрем не договорил. Он собирался было сказать, что хотел побыть один, но это означало солгать. «Что вы знаете о Раганхильдпеккаре?» спросил он. «Не так много», — мысленно ответил Стольники, которому вдруг почему-то стало страшно весело. «Ну что, настоящая железная леди, вот что я могу о ней сказать. Занималась рафтингом еще с 80-х, Единственная женщина, спустившаяся по Кенигсфорсену. Работала медсестрой скорой помощи. А вот с мужчинами ей не везло, как я слышал. Отец ее дочери много пил, хотя и исправился после того, как они разошлись. Берье и Свен Эрик простились с тем, чтобы в скорости созвониться». Некоторое время Берья стоял на улице и слушал, как с крыш капает вода. В его жизни бывали периоды, когда он тосковал по матчам. В ринге все слишком запутанное и сложное забывается само собой. Есть только жизнь и смерть, ты и противник. Тело горит от изнеможения, остальное остается снаружи. Бывали периоды, когда Берья тосковал по бутылке. Как после Кацкел Маунтинс или когда переехал в Эльфсбю. Но это давно в прошлом. Были и женщины. Много. Они выскакивали с табличками в руках в перерывах между раундами, сидели в первых рядах, сильно накрашенные, делили с Берья постель. Он покупал им колье и меха, исходя из своих финансовых возможностей. Но сейчас берье тосковал по Раганхильд и ее шершавым рукам, не меньше, чем по широкой отцовской спине, которую обнимал когда-то, сидя на мотоцикле. Он скучал по глазам Рагенхильд цвета неба в дождливую погоду и пропахшей костром куртки. Рагенхильд бросила его одного возле церкви. Но ничто не кончено, пока судья не досчитает до десяти, и Берья пошел к ее дому. В это время в брит гордоне Сису Сикки ударился в слезы. Он мотал головой, вместе со слезами выталкивая из себя звуки. хва хва а, тит. «Что случилось, сердце мое?» Ниркин Юси попробовал успокоить друга, но тот хлопнул его по руке. Кофейная чашка полетела на пол и разбилась. Подоспел персонал. В конце концов решили, что волноваться в таком возрасте опасно, и сестра сделала Сисусики укол. Ниркину Юси и еще одному служителю пансионата пришлось его держать. «Так что произошло?» – спросил Ниркин Юси позже, когда прилег на постель рядом с Исусики Он и сам не знал, имел ли в виду события этого вечера или июнь 1962 года, когда пропал отец Берьястрёма. Ребекка минут десять дожидалась Анну-Марию в машине. Наконец Мелла вышла из дверей отделения полиции. Голова поднята. Взгляд в пустоту, как у ребенка, которого силком тащат в школу. «Ничего, если я сяду за руль?» – спросила Ребекка. «Это твоя машина», – Анна-Мария пожала плечами. Больше они почти не разговаривали. Ребекка всю дорогу злилась на себя за вопрос, который задала Мелли. «Что за манера на все спрашивать разрешения?» Такое поведение выдает неудачника по жизни. Настроение упало до нулевой отметки. Они ехали в сторону S-Range. Брусничный король проживал в одноэтажной сборной вилле модели 80-х годов, бледно-голубого цвета. К ней с двух сторон примыкали два флигеля, так что все вместе имело форму подковы, обрамлявшей двор по периметру. Ребекка въехала в подкову и остановила машину. Боковые пристройки имели, похоже, хозяйственное назначение, либо служили кладовыми. К одной с краю примыкал новый гараж, к другой что-то вроде псарни. Ребекка и Анна-Мария вышли из машины. Все окна в боковых пристройках были заколочены кусками ДСП. Во дворе стояли три неприметные машины и четырехколесный квадроцикл с навесным плугом. Оставшееся место занимал разный мусор, Ржавый автомобильный кузов без колес, гора промокшего картона, сломанный пылесос, бутылки и тому подобное, что хороший хозяин сдал бы на переработку вторсырья. На снегу выделялось большое красное пятно. Мелла тронула Ребекку за руку и кивнула вверх. В стены, где только можно, были вмонтированы видеокамеры. «Они наблюдают за нами». Мелла помахала в камеру. Ребекка позвонила в дверь, Потом еще раз. Ничего не произошло. Все так же капала с крыши вода, и где-то неподалеку заливалась птица. Что это, как думаешь? Анна-Мария подошла к красному пятну на снегу. В нем была шерсть какого-то животного. «Лось», — сказала Мелва, — «между тем сейчас не сезон охоты». Ребекка подошла к окну и попыталась разглядеть что-нибудь за опущенными жалюзи. Ей не давало покоя неприятные чувства, что они смелые здесь не одни. Ребекка кивнула на дверь. «Нет, так не годится», — Анна-Мария покачала головой. «Я зайду сзади и разведаю, что там». Мелла побрела в обход здания, что оказалось не так просто. Джинсы сразу промокли, а в ботинке набился снег. Анна-Мария явно не была готова к подобному приключению. К тому же она пропускала время семейного ужина. «Сейчас я застряну, и вам придется меня вытаскивать», — пыхтела Мелла. Но не зря она сдержала обещание, которое дала сама себе в новогоднюю ночь. Три дня в неделю тренироваться в полицейском тренажерном зале. Только это и позволило ей, наконец, подобраться к окну и заглянуть в дом. Она попала в гостиную. На коричневом кожаном диване лежала женщина, с ноутбуком на животе. Анна-Мария постучала в окно. «Эй, откройте, полиция!» Женщина подняла голову. Мела достала значок и показала в сторону двери. Женщина встала с дивана, и Анна-Мария пустилась в обратный путь. «Идет», — тяжело дыша, сообщила она Ребекке. Лежала на диване в гостиной. Дверь открылась, и женщина высунула голову. Вместо мяток тренировочных штанов и растрепанного хвоста Ребекке предстало зрелище на миллион крон, являвшее, к тому же, верх без вкусицы. Дама была молода, стройна и длиннонога. В черных штанах в обтяжку, на высоких каблуках, в шелковой блузе с леопардовым принтом и расстегнутой верхней пуговицей, так что был виден край черного кружевного лифчика. Длинные завитые волосы были наполовину белыми, наполовину светло-рыжими. Губы выглядели неестественно пухлыми. Ресницы, как вымазанные смолой мохнатые мушиные лапки. Ногти, похожие на когти хищной птицы, имели ярко-синий цвет. «Ес?» «Yes — спросила дама. «Полис!» — Анна-Мария прокашлялась, пуская в ход свой школьный английский. «We want to speak to Mackie. Can we come in?» «I can't...» «I don't... Wait a minute!» — пролепетала женщина и быстро закрыла дверь. В переводе с английского. «Полиция. Мы хотели бы поговорить с мэки Можно войти?» «Я не могу. Я не... Подождите минутку». Немного погодя, дверь открыла другая женщина, постарше. Волосы собраны в тугой узел. Ни намека ни на косметику, ни на украшения. Быстро оглядела Анну-Марию и Ребекку, будто просканировала. «Что я могу для вас сделать?» спросила она на безупречном, хотя и не без акцента английском. Анна-Мария повторила только что высказанную просьбу. «Что вы от него хотите?» «Об этом мы скажем ему лично», сказала Анна-Мария и попыталась заглянуть в дом. «Он здесь?» «Муж болен», ответила женщина. «Он никого не принимает». Одну минуту. Она исчезла, но вскоре снова появилась с бумажкой в руке. Это была какая-то медицинская справка на русском языке, но с английским заголовком. «Медикал сётификат». «Вы можете поговорить со мной», — предложила дама. Ребекка и Анна-Мария переглянулись. «Ну хорошо», — Ребекка кивнула. «Вечером 8 апреля сюда звонил Улли Пеккари. Мы хотели бы знать, о чем был этот разговор». Женщина достала пачку сигарет, вытряхнула одну и закурила. Затянулась. Дернула плечом. В этот момент Анна-Мария оглянулась. Во дворе рядом с машиной Ребекки появились двое громил. Мела хорошо знала этот тип. Гора мускулов и затылки, как тракторные шины. Несколько заплыли жиром, потому что в последние годы тренировались не так усердно, как раньше. Но сила осталась, это видно. Короткие волосы торчат ежиком. У одного сквозь ежик просвечивает розовый скальп. «Надо же, уже успел загореть», — подумала Анна-Мария. «Даже кожа на голове». Громилы появились ниоткуда. У одного на поводке собака, что-то вроде питбуля. От ушей мало что осталось. Тело в шрамах. Второй открыл дверцу и устроился на водительском сиденье. «Это еще что?» — возмутилась Анна-Мария. «Сейчас же отойдите от нашей машины!» Она пошла на Громил. Тот, что сидел в машине, вышел и сделал шаг в сторону Меллы. Крикнул что-то по-русски женщине, которая называлась женой Мекки. Та ответила тоже по-русски. Анна-Мария и Ребекка разобрали только слово «полиция». Собака угрожающе зарычала. «Уберите собаку!» – потребовала Ребекка. Питбуль рванулся на нее, Мужчина укоротил поводок. Зверь оскалил зубы и хрипло зарычал, пока цепь затягивалась вокруг его шеи. Анна-Мария испугалась и отошла в сторону, ударившись ногой о машину. Эта собака весила не меньше, чем сама Мелла. То, как мужчины переглядывались между собой и с женщиной в дверях, походило на диалог без слов. Они как будто ждали сигнала. Оба действовали спокойно но секунду спустя один из них вдруг оказался перед Ребекой, а другой за ее спиной. «Профессионалы», — подумала она, из тех, кто в порядке предупреждения отрезает секатором пальцы, надевает мешок на голову жертвы, чтобы кровь из простреленной головы не забрызгала одежду, и следит, чтобы жертва стояла на дешевом коврике, который не жалко выбросить. Громила с собакой был в одной рубашке, Его товарищ в пуховике, застегнутом на одну среднюю пуговицу. «На дворе пятнадцать градусов тепла. Зачем ему понадобился пуховик?» «Чтобы спрятать оружие», — догадалась Мелла. «Мы ведь полицейские, я сама им об этом сказала. Но что же теперь будет? Они ведь не осмелятся ничего с нами сделать? Или все-таки...» Разумеется, Мелла приехала сюда с оружием. Но руки были ледяные, в кончиках пальцев покалывала. Она бы выронила его на землю. Женщина вошла в дом и закрыла дверь. Ребекка и Анна-Мария остались наедине с громилами. Те перекинулись несколькими словами по-русски и умело от страха похолодела в желудке. Но тут мужчины отступили на несколько шагов. Один кивнул на машину в знак того, что полицейским пора убираться во свояси Собака, которая лаяла беспрерывно, подскочила на задние лапы. Мужчине, несмотря на верные 120 килограммов, удавалось с трудом ее удерживать. «Мы уезжаем», — коротко объявила Ребекка. Они сели в машину, и Ребекка задним ходом вырулила со двора. Оба мужчины не спускали глаз с машины, пока она не уехала. «Что за черти?» — в недоумении спросила Анна-Мария после того, как они удалились от виллы на достаточное расстояние. Ребекка покачала головой. И сжала руль так, что заболели пальцы. Нога на газовой педали дрожала. Стрелка на спидометре так и прыгала. «Нет, правда», — возмутилась смело уже громче. «Кто они такие?» Такое впечатление, будто полиция совсем не в курсе. Лично я впервые узнала о том, что в наших краях обосновалась русская мафия. «Интересно, что за дела у них здесь?» «И это бедная собака», — сказала Ребекка. «Ну ты...» Начала мело, но не договорила. «Таких собак нужно пристреливать на месте», — подумала она. «Им уже ничем не поможешь». Несколько километров ехали молча. Обеих не покидало чувство, что они серьезно влипли, причем по собственной оплошности. Словно копали картошку, и вдруг лопата наткнулась на что-то твердое. «Кто эти люди?» Так или иначе, продолжала Ребекка, Хенри Пеккари звонил своему брату Улле, за пару часов до того, как был убит. А Улли минуту спустя после его звонка связался с брусничным королем, у которого живут эти русские. Это не может быть случайностью. Ребекка притормозила, пропуская оленей. «Надо бы нанести визит их соседям», — сказала она. «Мы возвращаемся». «Разве мы не будем вызывать подкрепление?» «Подкрепление?» — удивилась Ребекка. «Чтобы поговорить с соседями?» Анна-Мария ничего не ответила. Ее охватило злоба, как это нередко бывает с людьми, которых в чем-то устыдили. «Что будет, если эти громилы нас увидят?» мысленно спросила Мелла Ребекку, когда та развернула машину. «Легко геройствовать, когда у тебя нет детей». Соседи оказались дома. Часы показывали без десяти семь. Дверь открыл мужчина с пышной седой бородой, и в джинсах, заправленных в толстые шерстяные носки. Анна Мария представилась и показала полицейский значок. Хозяйка, сидевшая на кухонном диванчике с вязанием, спросила, кто это. «Полиция», — ответил мужчина через плечо, и пригласил Ребеку и Анну Марию войти. Женщина вышла в прихожую с вязанием в руках. хэрр Емайка! воскликнула она, приложив свободную руку к рту. «О, Господи!» «Нет-нет», — успокоила ее Мелла. «Мы к вам не с плохими известиями. Извините, если напугали. Всего лишь хотели задать вам несколько вопросов». «По поводу чего?» «Нас интересуют ваши соседи», — ответила Ребекка Мартинсон. Супруги дружно замахали руками. Женщина сжала губы. Мужчина озадаченно покачал головой, поглаживая окладистую бороду. «Мы ничего о них не знаем», — сказал он. «Мы ничего не знаем», — повторила женщина и еще крепче сжала вязание. «Ну, что-нибудь вы наверняка знаете», — возразила Ребекка. «Как их зовут, к примеру? Вы единственные, кроме них, кто здесь живет?» «Мы ничем не можем вам помочь». «Ну, хорошо», — Анна-Мария Мелла достала визитку. «Нас интересует любая информация о них. Если что-нибудь вспомните, позвоните, ладно?» Мужчина взял визитку. «Комиссар криминальной полиции Анна-Мария Мелла», прочитал он вслух. «Это вы?» «Да, до замужества моя фамилия была Нюгарт». Бородач рассмеялся. «Боже мой, а я вас сразу и не узнал. Вы обрезали косу? Меня вы, конечно, не помните, но это вы вернули нам сына после того, как он однажды ушел из дома. Это давняя история». «Не помню», призналась Анна-Мария. «Лет 15 тому назад. Боже мой, его все время тянуло в странстве. Муравьи в штанах – так в наше время называлась эта болезнь. В тот раз вам его передала одна женщина, которая посчитала, что будет неправильно бросить на произвол судьбы шестилетнего малыша, который бродит по округе один оденешенник. Он, помимо прочего, описался от страха». Мужчина ностальгически улыбнулся. И вот я прибегаю в полицейский участок, сердце так и клокочет. Вот здесь, между миндалин, мужчина показал на горло. А Шалопай приспокойно сидит у вас на коленях, ест булку и запивает шоколадом. Он еще играл с ключами от вашего полицейского мотоцикла. Я сразу понял, что вы теперь не разлей вода. Вы с ним здоровались, когда потом встречались в городе. Ммм... анна Мария наморщила лоб но она плохо помнила даже собственных детей в таком возрасте. «И вы не сказали ни слова по поводу того, что он сделал, хотя ваши штаны тоже промокли насквозь. Малый даже застыдился». «Он и потом долго стыдился», — вспомнила женщина. «Еще долго писался после этого, прежде чем приятели это заметили». «Вы сделали вид, будто ничего не произошло», — повторил мужчина Анне Марии Мелли. «Никогда не забуду ваши мокрые колени. Надеюсь, у вас было во что переодеться?» «Конечно, было», — Мелла улыбнулась. «Чем сейчас занимается ваш сын?» «Учится в ракетной школе». На некоторое время стало тихо. «Если мы расскажем вам о соседях», — сказала женщина, «можете вы обещать, что они не узнают об этом?» «Я защищаю своих информаторов», — ответила Анна-Мария. «Об обязательствах свидетелей мы поговорим позже», — решила она. «В таком случае проходите», — пригласила хозяйка. «Обувь можете не снимать, снег на улице чистый». У вас здесь не то, что в городе», — мело кивнула. «Зима задержалась». Она сняла ботинки, несмотря на протесты хозяев. «Кофе?» — предложила женщина. «Мы только что сварили к ужину». Они устроились на кухне. Хозяйка поставила на стол печенье Канга и кофе из перкалятора. «Расскажи о Бенгте», — сказала она мужу. «Бенгт — это ваш сын?» — спросила Анна-Мария. «Нет, так звали нашу собаку». Мужчина вздохнул. «Борзая», — подхватила женщина. «Милейшее существо. Они убили его». «Ваши соседи?» «Нет, их собаки». Мужчина прикрыл рот ладонью, в то время как женщина продолжала. «Мне нужно было в город». Бенгт прыгнул в багажник, а я вернулась в дом, потому что оставила на столе очки. Багажник не закрыла, он ведь никогда не выпрыгивал из машины без разрешения. Они появились из ниоткуда, двое убийц в собачьем обличье. Этот крик, я слышу его до сих пор. Я выглянула в окно и увидела, как они запрыгнули в багажник и выволокли оттуда Бенгта. Выскочила на улицу, но они уже убежали. А Бенгт... Женщина замолчала, собираясь силами и помешивая кофе ложечкой. Он посмотрел на меня. Живот разворочен, кишки наружу. Он умер у меня на руках. По крайней мере, это произошло быстро. Тут и ты спустился со второго этажа. И она повернулась к мужу. «Да», — подтвердил тот. «Меня до сих пор трясет, когда вспоминаю об этом». Я взял ружье и побежал к ним. «Я пыталась его остановить», — кивнула женщина. «Я плохо соображал», — продолжал он. «Во дворе меня встретил один из их парней. Собаку он успел загнать на псарню. Направил на меня пистолет. У меня было ружье, но я совсем не уверен, что смог бы из него выстрелить. Кажется, даже не снял с предохранителя. Он закричал что-то по-русски в сторону дома, и оттуда вышла женщина». Она спросила по-английски, что мне нужно. «Боже мой!» — сочувственно покачала головой Мелла. «Я был не в себе, даже ухмылялся от страха. Сказал, что их собаки разорвали нашу, и что я буду звонить в полицию. Она сделала знак «подождать», ушла в дом и вернулась с пачкой купюр. «Тридцать тысяч! Вот так!» «И что вы сделали?» — спросила Анна-Мария. «Взял деньги». Ни на что больше и не решился, потому что тот тип все еще держал меня на прицеле. Она несколько раз повторила «No police! Remember no police!» В переводе с английского «никакой полиции». Запомните, «никакой полиции». Когда это было? С полгода тому назад, думаю. Продать дом и переехать было бы самое правильное. Но у нас нет на это средств. Мы выплачиваем большой кредит за дом и помогаем нашему мальчику пока тот не встанет на ноги». Он покачал головой. «Мы видели у них только одну собаку», сказала Ребекка. «Другой, наверное, больше нет», ответила женщина. «Они ведь устраивают собачьи бои, делают ставки». «Откуда вы знаете?» спросила мело «Супруги быстро переглянулись, как будто о чем-то договорились». «Пойдемте наверх», предложила женщина. «Только никому не рассказывайте о том, что увидите и услышите». Они поднялись по лестнице. Супруги первыми вошли в спальню с кроватью, аккуратно застеленной вязаным покрывалом и вышитыми подушками. За шторой обнаружилась камера с объективом на штативе, через которую хорошо просматривался фронтон соседского дома и угол двора с псарней. «Я увлекалась птицами», — объяснила хозяйка. «Поэтому мы и переехали сюда 23 года назад из-за розового скворца и дубоноса, Но так уж вышло, что приходится вести совсем другие наблюдения и делать фотографии. «Понимаю», — Мелла кивнула, чувствуя, как ее захлестывает волна неизъяснимого теплого чувства к детективам-любителям. «Милые, дорогие мои сыщики», — подумала она, «что бы мы без вас сделали?» Четверть часа спустя Ребекка и Анна-Мария возвращались от услужливой пары с пачкой фотографий. Теперь у них были четкие снимки двух женщин, проживающих в соседском доме, и обоих громил. Франц Мекки тоже, похоже, попал в объектив. На одном из снимков сидел в инвалидном кресле маленький сморщенный старичок в кепке с рекламным логотипом и с пледом на коленях. «Отлично!» — восхитилась смело и еще раз пролистала стопку. Она все еще ожидала услышать от Ребекки что-то вроде похвалы, потому что именно в качестве благодарности за хорошую работу Анны Марии Меллы пожилая пара впустила их к себе в дом и дала все эти фотографии. Но Ребекка, похоже, замечала только недостатки. Анна Мария снова почувствовала, что обиделась. «Тебе действительно совсем не обязательно приглашать меня на девишник, или что-то там задумала», сказала она и тут же пожалела. «Лучше бы придумала хороший предлог для отказа, когда Ребекка заговорила об этом в следующий раз. «Но я действительно хочу, чтобы ты пришла», возразила Ребекка безэмоционально, хотя и твердо. Больше они об этом не говорили. «Ни малейшего шанса пережить все это, не поставив на себе клеймо», подумала Мелла. Ей хотелось громко стонать, стоило только представить вечер в компании Ребекки и ее подруг-адвокатов. «Что надеть?» Уже одно платье на этот случай обойдется в целое состояние. Мысли Ребекки уже утекли в другом направлении. Улли Пеккари знает, кто эти русские, в этом нет ни малейшего сомнения. Он звонил туда в тот вечер, когда был убит его брат, и она не отстанет от него, пока не узнает, о чем был этот разговор. Кристор Эриксон шел по коридору спа-салона в халате и с корзинкой под мышкой, куда положил свой мобильник и другие ценные вещи. Он пропустил звуковую медитацию и теперь хотел немного вздремнуть в своей комнате перед ужином. Но сон подвел его и на этот раз, как плохая страховка. В отчаянии Кристор отправил Ребекке СМС-ку: «С меня довольно, теперь я это вижу. Чувствую себя дезертиром. Зато какие мягкие ноги после рыбьего педикюра». Рыбки выгрызают даже самые застарелые мозоли. Как думаешь, стоит пробовать суши в этом заведении?» Рагентхельдпеккари лежала на кровати и думала о мужчинах и любви. «Что такое любовь? Страх одиночества? Инстинкт размножения? Второй шанс с новой семьей? Раз уж я не смогла уберечь брата от смерти, попытаю счастье с другим мужчиной». Отец не мог любить меня, но я найду мужчину с холодным сердцем и постараюсь соответствовать». Любовь Рагентхиль давно решила, что эта глупость не для нее. Она видела коллег-женщин, которые обслуживали мужчин, брали на себя и детей, и уборку дома, и отношения внутри семьи, и родителей, своих и мужа. И эти женщины в лучшем случае оставались в глазах мужчин пустым местом. В худшем подвергались унижениям, даже избиениям. И терпели. Упорно не желали учиться менять свечи зажигания или летние шины на зимние. Убеждали себя, что одним им не справиться. Так им было проще. Сколько их поступило в отделении скорой, упавших с лестницы, поскользнувшихся на полу в ванной или вывалившихся из кровати. Ужас в глазах и печать на губах. Никто не должен узнать, как оно было на самом деле. Не сразу Рагенхильд осознала, что и сама запрограммирована на то, чтобы разрушить собственную жизнь при помощи мужчины. После того, как они переехали в Кируну, мать изменилась. Все, что она умела, оказалось вдруг бесполезным. На острове мать была властной хозяйкой, которая могла ухаживать за животными и забивать их, консервировать мясо и ягоды, печь, сбивать масло, метать сено в стога, чесать шерсть, прясть, вязать, ткать и лечить травами. В Кируне все это сразу оказалось ненужным. Отец зарабатывал, а еду покупали в консуме. Доктор прописывал лекарства от всех болезней, одежду покупали в бутике. Мама стала домохозяйкой, убирала квартиру, достирала гордины каждую весну и осень. Она сразу стала меньше, будто ссохлась. Однажды вечером, когда Рагенхильд было 14, она лежала в своей комнате и слушала разговор родителей на кухне. Мама мыла посуду. Отец рассказывал о работе в ремонтной мастерской, листая номер Норлендскан. Рагенхильд собиралась выскользнуть из квартиры, как только родители лягут. Она уже привыкла гулять по ночам, водилась с парнями, приохотилась к алкоголю. Вирпи крепко спала на кровати рядом. Рагенхельд запомнила, как отец рассказывал про людей, которые следуют за рабочими по пятам с карандашом и бумагами, прижатыми к мазонитовой дощечке. «Они следят, сколько времени тебе требуется, чтобы достать отвертку. Подсчитывают, сколько шагов ты делаешь, разговариваешь ли с приятелями по работе или планируешь с ними рыбалку на выходные. Ты заходишь в туалет, и они сторожат тебя снаружи с секундомером в руке. Подсчитывают, сколько раз ты сходил на перекур и как долго собирал детали. А потом вычтут из зарплаты, если ты использовал рабочее время не по назначению. К черту эту арифметику, ругался папа. Это раскалывает коллектив и оправдывает халтуру. Делай как придется, лишь бы быстро. А тут еще Хенри. Он разорил хутор и продавал лес, чтобы было на что жить. Не гожусь я для городской жизни, сделал он вывод. «Но ты сам этого хотел», — возразила мама. Рагентхильд давно перестала оплакивать их дом на острове. Все, чего ей хотелось, — зависать с парнями на улице и пить. Она до сих пор ездила на палу Саари с мамой, чтобы убираться в доме Хенри, потому что не могла отказать ей. Но краем глаза уже высматривала свою собственную беду. Рагентхильд вырвала себя из мира воспоминаний и поднялась с постели. Она чувствовала слабость в ногах. Семь часов. Они с Берья собирались ужинать вместе. Она взяла с полки Библию. Открыла книгу Ионы, который не хотел идти в Ниневию и вместо этого сел на корабль до Фарсиса. Раганхильд была вынуждена опуститься на кровать, когда читала молитву Ионы. «Ты вверг меня в глубину, в сердце моря и потоки окружили меня» все воды твои и волны проходили надо мною. И дальше. До основания гор я не сшел, земля своими запорами навек заградила меня. Книга Ионы, глава 2, стих 4, глава 2, стих 7. У каждого из нас своя Неневия, подумала Рагенхильд. Это то, от чего мы бегаем всю жизнь, скорее уж прыгнем в море. Она встала на колени возле кровати, сосредоточилась. Рагенхильд не молилась с детства. Это было все равно, как кричать в большом пустом помещении. Она вспомнила Ребекку Мартинсон Вирпи и Паулу это была ее неневия. и начала, как и многие непривычные к молитве. Даже не знаю, верю ли я в тебя, но я оказалась на распутье и хочу просить совета. И в этот момент. В дверь позвонили. Рагентхильд посмотрела в глазок и увидела берье стрёма на лестничной площадке. «Я не открою», — подумала она, — но рука уже тянулась к замку. В его руке был пакет из продовольственного магазина. Рагентхильд смотрела в глаза бюрья. Теперь ни он, ни она не чувствовали ни малейшей уверенности в том, что делают, но и не отступали. «Мы оба заблудились и случайно столкнулись друг с другом в метели», — подумала Рагенхильд. «Привет, малышка», — Берье улыбнулся. «Ты от меня убежала?» «Да». «Вот, закупился». Он тряхнул в воздухе пакетом. Рагенхильд открыл рот, чтобы сказать, что не голодна, что ему лучше убраться во свояси пока не поздно, чтобы спросить, знает ли его женщина, где он околачивается на ночь глядя но губы не слушались. Они не дали этим словам вырваться наружу и вместо этого сложились в благодарную улыбку. Ноги обмякли и сами отошли в сторону, пропуская берья в прихожую. «Малышка, боже, как давно это было!» Рагенхильд не называли так с 11 лет, после того, как она переросла всех мальчиков в классе. Тогда в ход пошли другие прозвища. Гора, Жирафа, Горилла. «Малышка!» Рагенхильд вспомнились танцы времен ее молодости. Парни не понимали, почему она сидит на скамейке. Когда Рагенхильд видела, что партнер ниже ее ростом, отказывала ему так вежливо, как могла. Некоторых это злило. «Думаешь, слишком хороша для меня? Зачем вы вообще пришла сюда, если не танцуешь?» Перед особенно навязчивыми Рагенхильд вставала в полный рост И это было как удар ниже пояса. «Фу ты, черт! Да тебя только в цирке показывать!» «Малышка, значит!» Рагентхильд захотелось укутаться в это слово, как в мягкий шерстяной плед. Берьястрем снял ботинки 51-го размера и прошел на кухню. Рагентхильд последовала за ним, как собака за хозяином. «Вот эта кухня мне подходит!» Берье довольно постучал по столу, которому Рагенхильд в свое время добавила высоты, чтобы приспособить под свой рост. «Тоже и в ванной», — сказала она осипшим голосом. «Я поднимала и зеркало, и раковину. Не хочу гнуть спину в собственном доме». Берье нарезал лук и взбил смесь для омлета. Поджарил до румяной корочки, щедро присыпал вестерботтенским сыром. Нарезал салат. Все это время Раганхельд одолевали разные мысли, что избалованная звезда мирового бокса не может и яйца сварить без посторонней помощи, или что это все не более чем трюк. Сколько сотен женщин до нее стояли и смотрели, как он взбивает в миски яйца. Но в последнюю секунду в голове мелькнуло, что это именно его Раганхельд ждала всю жизнь. Что до сих пор она петляла по лесу и сворачивала не на те тропинки, все что угодно, лишь бы уйти как можно дальше от себя. И вот теперь, наконец, вышла на верную дорогу. Встретила мужчину одного с ней роста, на том самом острове, где, по-видимому, до сих пор продолжается ее настоящая жизнь. Что это? Совпадение? Или все-таки Бог? Берье рассказывал о Кируне, о тех, кого встретил в городе, как будто они с Раганхиль давно знали друг друга. По крайней мере, он не заявился к ней в той дурацкой фиолетовой рубашке. Они ели. Рагенхильд выпила много стаканов воды, чтобы восполнить силы. Потом, когда он мыл посуду, а Рагенхильд вытирала, Бёрге взял ее за руки. Рагенхильд улыбнулась. Прикосновение другого. Как давно она не чувствовала ничего подобного. В больнице Рагенхильд касалась пациентов. Теперь же у нее не осталось даже этого. Всю зиму провела с книжкой на диване. Вот кожа и изголодалась. Рагенхильд вообще истосковалась по человеческому теплу. Позволила покалываниям в руках распространиться по телу, вниз живота. У него есть другая. Этой проблемой можно заняться позже. Когда рука берья скользнула в ее волосы, Рагенхильд так испугалась, что чуть было не оттолкнуло его. «Даже не знаю, выдержу ли это», прошептала она, чтобы не оставаться одинокой в своих чувствах. «Мой отец был преступником», сказал Берье. Это прозвучало ни с того ни с сего. Раганхильд поняла, что эту фразу Берье долго носил в себе. Он рассказал, как в компании Свена Эрика Стольники навестил тренеров в доме престарелых. А Лари Грани — и афере с фальшивыми купюрами. «Отец был моим идеалом», — вздохнул Берья стрём. «Лучшим, что у меня было. И вот теперь оказалось, что все это ложь». «Добро пожаловать в клуб?» Рагенхельд невесело рассмеялась. «Я имею в виду мой братец. То есть не то, чтобы он был моим идеалом, но, в общем, почти как у тебя». «Почти», — повторил Берья, — и задрал рукав, демонстрируя татуировку. «Хочешь прилечь?» — спросила Рагенхильд. «Нам совсем не обязательно». Берья благодарно кивнул. «Мы можем просто прилечь. Раздеваться не обязательно». Они прошли в спальню, где на полу после утренней примерки валялась одежда. Рагенхильд положила голову ему на плечо. Берья свободной рукой провел по ее уху и затылку. Звук, который при этом услышала Раганхильд, отдаленно напоминал плеск воды. Возможно, прибой в безветренный день или то, что слышит младенец в утробе матери. И этот звук ее усыпил.